Глава 15. Зеленое вино. По свидетельству самого Авакума, его отец пил горькую. распространенный порок и не только в России, и не только среди священнослужителей. Авакум в молодые годы тоже неумеренно пил, он сам в этом признается. И надо понимать, что в микрокосме села лопать никто ни от кого секретов не имел. Если попьянствуют, все знают. Поскольку он был сильный человек, то пьянство его, вероятно, было бытовое, то есть без запоев. С утра принял, в обед принял, вечером еще. Все время под газом, но функции выполнял. Запах можно заживать. Жена знает, что муж пьет, но помалкивает. Еще совсем недавно на рубеже веков был жив устойчивый миф о некоем особенном русском пьянстве, миф укорененный и в классической нашей культуре. Пиши в деревне Басове, яким ногой живет, он до смерти работает, до полусмерти пьет. Известные строки из поэмы Некрасова «Кому на Руси жить хорошо», созданные в 1865-1876 годах. Но вдруг, через полтора столетия после Некрасова, в нулевых годах XXI века, начали появляться сообщения о резком снижении уровня потребления алкоголя в России. По данным статистики, спрос упал вдвое по сравнению с показателями конца 90-х. Это видно и невооруженным глазом. Оказалось, что в странах Скандинавии или в Англии бытовой алкоголизм представляет такую же тяжелую проблему, как и в России. Оказалось, что причины легендарного русского пьянства все же социальные, а никак не генетические. В России теперь более развито умеренное культурное употребление алкоголя, а молодежь часто и вовсе исповедует полный отказ от выпивки в пользу здорового образа жизни. Мы, конечно же, не стали нацией трезвенников, но миф о беспробудном русском пьянстве как-то сам собой перестал быть актуальным. Теперь алкоголикам быть невыгодно, неинтересно, старомодно, глупо. А что же в XVII веке при авакуме? Официальных данных мало, статистика недостаточна, но есть разнообразные упоминания в хрониках о том, что если власти в том или ином городе закрывали питейные заведения, кабаки, целовальни, Это часто приводило к бунтам, беспорядкам, протестам. Бывали случаи, когда священники добивались закрытия кабаков на время Великого Поста. Но ни к чему хорошему это не приводило. На протяжении столетий на производство и продажу алкоголя в России существовала государственная монополия. Казна получала свою долю от продажи каждой чарки. Доходы эти были весомы. В начале XX века царская власть получала от реализации алкоголя пятую часть всей прибыли. Отказаться от таких барышей, кажется, было невозможно, но все же однажды это произошло. Сухой закон в Российской империи был впервые введен в 1914 году в начале Первой мировой войны. Большевики, перехватив власть, этот закон сохранили, но ненадолго. Запрет на продажу водки был снят в 1925 году после смерти Ленина. Иными словами, наше русское пьянство исторически было частью экономики, то есть инспирировалось государством. Государство активно спаивало народ и на этом имело профит. Как только государство перестало нуждаться в доходах от продажи алкоголя, тут же русскому пьянству пришел конец. Нет никакого особенного русского пьянства или скандинавского пьянства или американского, а есть государственная политика. Да, спившимися деградантами легче управлять. Но государству все же нужны в большом количестве трезвые металлурги, трезвые инженеры, трезвые полицейские, трезвые чиновники. Пьяные и послушны, но трезвые сильнее. Итак, Аввакум Петров, священник церкви села Лопатищи, молодой человек какое-то время пил, и мы не знаем, сколько это продолжалось. Может, год, может, пять лет. Причин тоже не знаем, пил ли он от скуки или от раздирающих его душу сомнений или от предчувствия будущих трагедий. Знаем за то, что в итоге он выбрал путь, исключающий алкогольную зависимость.